Глава двадцать шестая. С утра Глеб отправился на кладбище. Несмотря на жару, оставшиеся после похорон цветы еще не завяли. Он воткнул свежий букет из белых лилий в песчаную землю, рядом с памятником разложил конфеты. Водку из рюмки вылил в изголовье, достал из кармана флягу с коньяком. «Царствие тебе, Катюша, небесное!» Немного отхлебнув из горлышка, наполнил рюмку И вернул на прежнее место. Я позабочусь об Ирке. Обещаю. Но вдвоем это делать проще. Не обижайся. Как-то по-дурацки все вышло. Никто не хотел умирать. Мы всегда будем любить тебя. Не знаю, правда, как сказать. Наверное, ей пока лучше пожить у стариков. Я купил лодку, как и собирался. Жаль, что не успел тебя прокатить. Ладно, пойду. Через полчаса Глеб заехал за Викой. «Сегодня девять дней, я только что с кладбища. Мог бы и меня захватить. Не думал, что тебе этого хочется. Поминовение усопших — не вопрос личного желания. Давай заедем в кафе, помянем». «Вик, у меня к тебе другое предложение. Но можем заехать, взяв с собой шашлыков». «Поминать надо блинами, как скажешь, бери, что хочешь». Они заехали в кафе. Пришлось ждать полчаса, пока нажарят блины. Пустые Глеб не любил. Заказали с яйцами и творогом. И компот. Шашлык тоже взяли, чтобы не зря ждать. Вика с мрачным видом пила кофе. Глеб — абрикосовый сок. Кислый. Он потянулся к кнопке вызова официанта. Перехватив его руку, Вика отхлебнула из его стакана и поморщилась. Ну, что я говорил? Сладкий, аж приторный. У тебя паранойя, мой милый. Вик, не нагнетай. Мне сегодня впервые полегчало. Надеюсь, все наши беды позади. Позавчера, наконец, забрал моторку. Я десять лет об этом мечтал. Жаль, Катя не покаталась. Не покаталась. Но я, в конце концов, ни при чем. Честное слово, я ее не толкал. И окна мыть не заставлял. Я вообще в хозяйство не лез. Ничего не требовал. Ну, разве что ужин. Он выдохнул. «Чего ты такая кислая?» То есть я, конечно, понимаю, что нам многое пришлось пережить за последний месяц. Но уныние, как ты помнишь, тоже грех. А меня нифига не отпустило. И периодически накатывает. Почему ты не собрал людей на поминки по-человечески? А кого собирать? Ты да я, да мы с тобой. К родителям Катиным я вчера заезжал. Отец совсем плох. Баб, которые на похоронах пытались дискотеку устроить. Кира где? Где деду двоюродному в деревню подался, на рыбалку. Я не в обиде, ему, сама знаешь, выходные урвать проблема. Он недоступен. Да там тайга непроходимая, связи нет. Завтра, послезавтра вернется. Он и меня приглашал. А тебе перезагрузка не нужна, что ли? Не люблю без цели в глуши болтаться. Катя сходил. Теперь хочу на лодке прокатиться. Неправильно это как-то. Предлагаешь дома киснуть? К тому же, прежде чем Ирку катать, я должен ее опробовать. Он не стал рассказывать, как глупо в прошлый раз перевернулся. «Ты на мне, что ли, опробовать собрался? Ну, не откажешь же ты старому товарищу. А купальник зачем? Ну, вдруг ты бултыхнешься прямо в залив. Планируешь меня утопить? Нет, конечно. И потом, насколько я помню, ты хорошо плаваешь». Они мчались в потоке на скоростной трассе. Глеб заметил криво припаркованную на домкрате японку. Наверное, стряслось нечто серьезное, раз водитель не сумел убрать машину с дороги. Он включил левый поворот, собираясь обогнуть препятствие. Но впереди идущий джип протаранил стоящего на аварийке. Обе машины отбросило на соседнюю полосу. Несущийся сзади не ожидал подвоха и на скорости больше ста километров в час тоже вляпался в образовавшееся месиво из новеньких автомобилей. Еще пара-тройка авто, и поток остановился. Глеб заметил из-под обломков бассейн ноги водителя, не в добрый час сломавшегося на трассе. «Господи!» – прохрипела Вика. «Ты видел?» – он кивнул. «Бог уберег! Хороший знак!» От капитанского кресла Вика пришла в полный восторг. «А я, значит, должна на жесткой низкой лавке ехать? Если научишься управлять этой штуковиной, с удовольствием уступаю тебе капитанское место. Спасибо. Лучше катай. А мы что, надолго?» Вика наблюдала, как Глеб устанавливает на дно сумку холодильник с напитками и коробку с продуктами. Часа два пролетят незаметно, поверь моему опыту. Это если только кружок по залива навернуть. Они наслаждались прогулкой. Вечернее солнце ласкало кожу, брызги освежали. С того злополучного дня не было больше дождей, город снова плавился от жары. Возможность выйти в море Глеб воспринимал как подарок судьбы. Правда, этот подарок вместе с похоронами обошелся ему довольно дорого. Но оно того стоило. А деньги наживное. Было бы здоровье. Вик, скажи, зачем ты к Славику ходила незадолго перед его гибелью? Хотела, чтобы он вспомнил, что произошло в тот день на хребте. Вспомнил? Ага. Только то, как он чувствовал себя ежиком в тумане, а Борис нудил от страха. Ты надеялась, он расскажет, как Кира столкнул Назара? Не надеялась но хотела исключить такую возможность. Глеб вдруг подумал, что ему уже все равно. Они здесь и живые, а это главное. Больше он не станет задавать никаких дурацких вопросов. Давай уедем. Хотя бы ненадолго, пока все не утрясется. Что все? Пару недель назад я предлагала тебе то же самое. Сейчас твое предложение не актуально. К тому же скоро Иру из лагеря забирать. Знаю, я заберу, не отказываюсь. Хочешь избежать неудобных вопросов и взвалить все на стариков? Сам заберу, но пожить ей в любом случае лучше пока у них. Скоро в школу. Вот именно. Я уже не хочу никуда ехать. У меня дети беременные. И мама. Хотя бы просто отдохнуть. В санатории что ли? Хочешь в санаторий? А хочешь, давай махнем за границу. Откуда баблишки? Просто предоставь это мне. На работе я отвлекаюсь. «Не боишься, что рядом в праздности мы поубиваем друг друга?» «Не боюсь». «Впрочем, как хочешь», — махнул он рукой. «Мое дело предложить. А скоро мы уже будем есть всякие вкусности». Вика вытянула из-под лавки коробку. «Можно я начну с шашлыка?» Она кивнула и протянула Глебу контейнер. «Пластиковые вилки, полная ерунда. Достань нормальные, они там, на дне, с другой стороны». Он наклонился, руководя процессом. Лодка покачнулась, Контейнер с шашлыком свалился за борт. Глеб потянулся, чтобы достать. Да и бокс! Но он упрямо продолжал наклоняться. Все ниже и ниже. Неожиданно поднявшиеся волны качнули лодку, и Глеб свалился в воду. Вика взвизгнула и протянула к нему руку. «Останови мотор!» Захлебывался оставшийся позади Глеб. Вика кричала и безрезультатно давила на кнопку. Потом увидела шнурок с болтающейся штуковиной и дернула. Мотор фыркнул и заглох. Лодку нещадно качало на волнах. Она пыталась веслами остановить, но только раскручивалась все сильнее. Наконец Глеб подплыл, осталось помочь ему забраться обратно. Его то и дело накрывало волнами, не позволяя ухватиться за скользкий резиновый борт. «Держи весло!» Она старалась зафиксировать Валек в пазах. Ненадолго даже получилось, но под тяжестью тела оторвалась лопасть. Неожиданно Глеб дернулся в сторону мотора. «Зачем?» Ответом ей послужил глухой стук. Приподнявшись, Вика увидела расплывающееся кровавое пятно и тело Глеба, раскачивающееся на волнах лицом вниз. «Нет! Глеб! А как же я?» Опять мотором задело безвольное тело. Бурого цвета прибавилось. Вика завержала. «Нет! Глебушка! Очнись! Давай руку!» Она перегнулась через борт, стараясь сама ухватить его». Расстегнутая до этого рубашка осталась в руках. Она кричала до хрипоты. Заинтересованные чайки спускались все ниже. Короткий ежик волос ухватить не удавалось. Стоя на коленях, Вика, наконец, подцепила двумя руками за правое плечо и потянула тело Глеба наверх. «Ага, кишка тонка!» Тогда она ухватила его за подмышки и сама свалилась за борт. Тут же вынырнув, успела увидеть, как тело Глеба стремительно опускается все глубже на дно. Набрав побольше воздуха, Вика нырнула, но открытые глаза под водой моментально разъедала, а воздух слишком быстро заканчивался. Надо снова вдохнуть, но неожиданно все вокруг потемнело, и она уперлась головой во что-то твердое.